Глава седьмая. Полковник Селлерс строит планы обогащения. Via Пикуния. Прочь корысть? Пусть она бежит. Погибнет, сгинет, я верну ее. Найду беглянку в старой винной бочке. Осадок о вин или пива родят ее мне вновь. Вы ж, сэр, чеканьте ее из пыли или паутины. Растите шерсть на скорлупе яичной или овес на косточках бараньях, а вось она вернется. Бен Джонсон Дилижанс, увозивший Вашингтона, со всеми его пожитками и надеждами, под веселое дудение рожка мчался по улицам Суонси, и полгорода любовалось этим зрелищем из окон или дверей. Но как только дилижанс выехал за городскую черту, Он сбавил ход и до следующей деревушки тащился еле-еле. У околицы рожок снова весело задудел, и экипаж с грохотом понесся мимо домов. Это повторялось каждый раз, когда дилижанс подъезжал или отъезжал от очередной почтовой станции. Недаром в те времена дети вырастали уверенные, что дилижанцы всегда бешено мчатся и что рожок всегда весело трубит. Впрочем, они также верили, что пираты бросаются в бой в своих лучших воскресных одеждах, с черным флагом в одной руке и с пистолетом в другой. На картинках пиратов изображали именно так. Однако, по мере того, как годы наделяли их холодной житейской мудростью, иллюзии рассеивались, и они узнавали, что дилижанс – это просто жалкое, неуклюжее сооружение, которое тащится по бесконечным пустынным дорогам, а пираты, когда они попадаются не на картинках, а в жизни, всего лишь оборванные и нисколько неромантичные бродяги. Под вечер дилижанс въехал в Хаукай с подобающей скоростью и торжественным грохотом, что было вполне понятно и уместно, ибо для центрального Миссури Хаукай мог считаться вовсе не таким уж маленьким городком. Усталый и проголодавшийся Вашингтон выбрался из экипажа и распрямил затекшие конечности, ломая голову над тем, что делать дальше. И тут же облегченно вздохнул. В конце улицы показался полковник Селлерс. Не прошло и минуты, как он, запыхавшись, подбежал к стоянке. «Рад тебя видеть, Вашингтон!» — заговорил он. «Просто...» «Рад тебя видеть, Вашингтон!» — заговорил он. Просто счастлив видеть тебя, мой мальчик, да хранит тебя Бог. Письмо твое получил. Поджидал тебя. Слышал почтовый рожок, но не мог сразу бежать, разговаривал с одним человеком. Он затеял грандиозное дело, хочет, чтобы я вложил в него кое-какой капитал. И поверь мне, я мог бы найти ему худшее, гораздо худшее применение. Нет, нет, оставь свой багаж в покое, сейчас я все улажу. Эй, Джерри, ты не занят? Ну так взвали на спину это сокровище и ступай за мной. «Идем в Вашингтон». «Боже, как я рад тебя видеть! Жена и дети ждут тебя, не дождутся!» «Да они тебя и не узнают, так ты вырос!» «Надеюсь, дома все здоровы?» «Вот и хорошо, рад слышать!» «Мы все собирались съездить, повидаться с вами, но уж очень много дел, и все они не из тех, которые можно кому-нибудь передоверить. Так и откладываешь поездку со дня на день. А какие в этих краях возможности?» «Господи, боже мой, здесь деньги можно загребать лопатой!» «Вот мы и пришли!» Вот тут и обретается династия Селлерсов. «Сваливай все на крыльцо, Джерри!» Чернее его, нет негра во всем Миссури, Вашингтон. Но сердце у него доброе. Он славный малый, этот Джерри. «Ты, наверное, ждешь свои десять центов, Джерри?» «Правильно. Всякий, кто работает на меня, всякий, кто...» «Не в тот карман полез я, что ли? Всякий, кто...» Куда это мой кошелек запропастился? Всякий, ничего не понимаю. А, вспомнил, я его забыл в банке. И убей меня, бог, если я не оставил там же свою чековую книжку. Недаром Полли говорит, что мне нужна нянька. Ну ладно, дай-ка мне 10 центов, Вашингтон, если у тебя есть. Спасибо. А теперь беги, Джерри, а то, когда ты рядом, сумерки наступают на полчаса раньше. Неплохая шутка, а? Совсем неплохая. Вот он, Полли. Дети, Вашингтон приехал. Только не проглотить его за один присест. Оставьте немного на ужин. Добро пожаловать, мой мальчик, добро пожаловать в дом, который почитает за честь принять сына лучшего из людей, живущих на земле. Сай хокинс всегда был мне хорошим другом, и полагаю, я вправе говорить, что если только мне предоставлялся случай привлечь его к выгодному дельцу, я привлекал его с радостью и охотой. Ведь это я устроил ему сделку с Сахаром. Все было задумано великолепно. Жаль только, что мы придержали Сахар дольше, чем нужно». Так оно и было. Именно стремление придержать и разорило партнеров. Самым печальным во всей истории было то, что никогда прежде они не теряли столько денег. В тот год Селлерс сбыл в Новом Орлеане партию мулов с большой прибылью. В тот раз ему сопутствовала настоящая удача. Самым разумным, конечно, было бы не впутываться в торговлю сахаром, а вернуться домой и по-прежнему заниматься мулами. Селлер же, погнавшись за двумя зайцами, упустил обоих. Иначе говоря, в ожидании высоких цен он придерживал сахар до тех пор, пока, можно сказать, не упустил его, продав по самой низкой цене. Эта катастрофа, в свою очередь, привела к тому, что он упустил мула, снесшего золотое яичко. Последняя всего лишь метафора и, надо надеяться, не будет истолковано привратно Селлерс вернулся домой бодрым, но с пустыми карманами, а торговля мулами перешла в другие руки. После этого шериф описал имущество Хокинсов и продал его с молотка, а убитые горем Хокинсы стали свидетелями того, как дядя Дэн и его жена перешли к работорговцу. Тот угнал их далеко на юг, и больше Хокинсы никогда не видели своих верных слуг. Они чувствовали себя так будто это их собственную плоть и кровь продали на чужбину. Кирпичный дом Селлерса, двухэтажный дом с мезонином, выстроенный в более изящном стиле, чем все соседние, очень понравился Вашингтону. Рой маленьких Селлерсов торжественно повел Вашингтона в гостиную, а родители шли сзади, обняв друг друга за талию. Все семейство было одето скромно, даже бедно. По всему было видно, что платье уже основательно послужило им, хотя и сейчас оставалось чистым и опрятным. Цилиндр полковника потерял весь ворс и лоснился от постоянной чистки, однако сохранил нечто такое, что заставляло верить, будто его только что принесли из магазина. Остальные предметы туалета полковника тоже потеряли ворс и лоснились, но и они выглядели так, будто весьма довольны собой и снисходительно сочувствуют всякому другому платью. В комнате становилось темно, давало себя знать вечерняя прохлада. Селлерс сказал, — Снимай пальто, Вашингтон, подсаживайся поближе к печке и устраивайся поудобней. Считай, что ты под родным кровом, мой мальчик. Сейчас в печке запылает огонь. Зажги лампу, Полли, и нам сразу станет весело. Я так рад видеть тебя, Вашингтон, словно потерял тебя сто лет назад, а сейчас снова нашел. Полковник сунул спичку в маленькую жалкую печурку и подпер кочергой дверцу, петли которой давно вышли из строя. Вделанный в дверцу небольшой квадратик слюды тускло засветился. Миссис Селлерс зажгла дешевую лампу под аляповатым абажуром, отчего мрак почти рассеялся, и все уселись поближе к свету, включив и печурку в свой тесный дружеский круг. Дети тормошили Селлерса карабкались на него ласкали, и он в ответ тоже осыпал их ласками. Детские мордашки, руки и ноги скрывали полковника от взоров окружающих, но сквозь гомон и смех все же пробивался его голос. Речь Сэллера текла непрерывной струей, неутомимо и жизнерадостно. Его кошечка жена сидела рядом и, не отрываясь от вязания, слушала мужа с счастливым и гордым видом, словно внимала оракулу или слову Божьему и вкушала благодарной душой хлеб жизни. Детишки понемногу затихли, собрались вокруг отца и, опершись локтями на его колени, ловили каждое слово, будто из уст его неслась музыка небесных сфер. Вся обстановка комнаты состояла из старой волосяной кушетки, необычайно унылого вида, нескольких поломанных стульев, столика, на котором стояла лампа, и покалеченной печурки. На полу не было ковра, а предательские четырехугольные пятна на стене, выделявшиеся кое-где на фоне выцветшей краски, говорили о том, что некогда здесь висели картины. Никаких безделушек и украшений в доме не было, если не считать украшением часы, которые, отбивая время, ошибались не меньше, чем на 15 ударов, а стоило стрелкам дойти до 22 минут любого часа, как они непременно сцеплялись и продолжали дальнейший путь уже вместе. — Замечательные часы! — проговорил Селлерс, вставая, чтобы завести их. — Мне за них предлагали... Э, -э, э, Да ты просто не поверишь, сколько мне предлагали за них. Когда старый губернатор Хейджер встречает меня, он всякий раз говорит. — Что же вы, полковник? Назначайте, наконец, свою цену. Я от ваших часов не отступлюсь. — Но, боже мой, это все равно, что продать жену. Однажды я... Они начинают бить. Прошу публику соблюдать тишину. Их все равно не перекричишь. Приходится набираться терпения и ждать, пока они не выскажутся до конца. Так вот, как я уже говорил, однажды... Тише... Они снова начинают. Девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, Ага, вот и все. Однажды я, значит, говорю старому судье... Ну-ну, бейте себе на здоровье. Не обращайте на них внимания. Как тебе нравится их бой, Вашингтон? Сочный, гулкий. Он и мертвого разбудит. Спать? Нет, брат. Это то же самое, что пытаться заснуть на фабрике, где изготавливают громы небесные. Ты только послушай. Теперь они пробьют 150 раз подряд, не меньше. Других таких часов не сыщешь во всем подлунном мире. Слова Селлерса несколько утешили Вашингтона. Так как нескончаемый звон действовал на него угнетающе, хотя всему семейству Селлерсов он доставлял, по-видимому, только удовольствие. И чем усерднее часы, по выражению хозяина, давали жару, и чем невыносимее становился трезвон, тем в больший восторг приходило семейство полковника. Когда, наконец, наступила тишина, миссис Селлерс обратила к Вашингтону сиявшее наивной гордостью лицо и сказала. Часы достались ему от бабушки. Взгляд ее которым сопровождались эти слова, яснее ясного говорил, что от Вашингтона ждут удивления и восхищения, и потому он сказал первое, что пришло в голову. «Неужели?» «Да-да, правда, папа?» – воскликнул один из близнецов. «А мне она была прабабушкой и Джорджу тоже. Правда, папа? Мы-то ее никогда не видели, а сестрица видела, когда была совсем маленькой. Правда, сестрица? Она ее видела раз сто». Прабабушка была ужасно глухая, а сейчас она уже умерла. Правда, папа? И тут началось настоящее вавилонское столпотворение. Все дети заговорили разом, стараясь сообщить Вашингтону все, что знали о покойнице. И беспорядок скоро принял устрашающие размеры, но никто не думал подавлять его или даже осуждать. Однако главный близнец скоро перекричал остальных детей и стойко держался один против всех. А теперь это наши часы, и внутри у них всякие колесики и еще такая штучка, которая трепыхается, как только они начинают бить. Правда, папа? Прабабушка умерла, когда почти никого из нас еще и в помине не было. Она была баптисткой старой школы, и у нее было полным-полно бородавок. Спросите у папы, если не верите. А еще у нее был дядя, лысый и припадочный. Нам-то он не дядя. Не знаю, кем он нам приходился. Каким-нибудь родственником, наверное. Папа его видел тысячу раз. Правда, папа? А у нас был теленок, который ел яблоки и жевал кухонные полотенца. А если вы останетесь здесь, то увидите столько похорон. Правда, сестрица? А вы когда-нибудь видели пожар? Я-то видел. Однажды мы с Джимом Терри. Но тут заговорил Селлерс. И столпотворение прекратилось. Полковник принялся рассказывать о грандиозном предприятии, в которое собирался вложить кое-какой капитал и по поводу которого к нему приезжали советоваться банкиры из самого Лондона. И скоро он уже строил сверкающие пирамиды из долларов, а Вашингтон, покоренный его волшебным красноречием, мало-помалу начал чувствовать себя богачом. Однако холод все сильнее давал себя знать. Вашингтон уселся как можно ближе к печке, но, несмотря на то, что слюдяная дверка продолжала мягко и спокойно светиться, Он не мог убедить себя, что ощущает хоть немного тепла. Он попытался пододвинуться еще ближе, задел кочергу, и дверца свалилась на пол. И тут он сделал необычайное открытие. Оказалось, что печка пуста, в ней нет ничего, кроме горящей сальной свечи. Бедняга готов был провалиться сквозь землю, а полковник растерялся только на мгновение и тут же снова обрел голос. Моя собственная идея, Вашингтон. Великолепнейшая вещь, скажу я тебе. Обязательно напиши мне ней отцу, только не забудь. Я тут как-то прочел несколько отчетов европейских научных обществ. Мне их высылает граф Фужье. Чего только он не присылает мне из Парижа. Он, знаешь ли, очень высокого мнения обо мне, этот Фужье. И вдруг вижу, французская академия, исследуя свойства тепла, пришла к выводу, что оно не проводник или что-то в этом роде. И поэтому вполне естественно, должно оказывать пагубное влияние на людей с легко возбудимой нервной системой, особенно склонных к ревматизму. Храни тебя Бог, мальчик. Я в одну минуту понял, что со всеми нами творится, и тут же сказал «Долой все огни из печек!» Не желаю я подвергать себя медленной пытке и верной смерти. Нет, сэр. Человеку нужно не само тепло, а только видимость тепла. Вот в чем моя идея. Осталось только придумать, как притворить ее в жизнь» пораскинул я мозгами, поломал голову пару деньков, и вот вам, пожалуйста, ревматизм в нашем доме теперь также невозможно заболеть ревматизмом, как заставить заговорить мумию. Печка со свечкой внутри и прозрачная дверца – вот что спасло мою семью. Не забудь же написать отцу в Вашингтон и подчеркни, что это моя идея. Полагаю, я ничуть не числовнее других, но ведь вполне естественно, что сделав такое открытие, человек ищет признание своих заслуг. Посиневшими от холода губами. Вашингтон проговорил, что непременно напишут, но в глубине души решил, что ни при каких обстоятельствах не станет поощрять подобное безумие. Он пытался убедить себя, что это изобретение полезно для здоровья, в чем более или менее преуспел, но так и не сумел понять, что лучше – в добром здравии помереть от холода или заболеть ревматизмом.